Так, следя за движением пиратитова, сказал царь. Живое удовольствие сразу обозначилось на лицах у всех, кто был в покое. Алексей заметил это. Бледная мимолетная улыбка озарила и его скорбное лицо. Написал. Далее. С братом его, молодшим царевичем Петром. И словно не видя смятения, которое всколыхнуло всех, едва царь продиктовал эти слова, он продолжал. До несовершенных лет, «Быть и старшему брату тебе, Фёдор, попечителем всего отца, молодшему Петру. А как настанет его царское совершение лет, три на десять, объявить его всенародно соправителем царства. А до тех пор опеку и заботу о младом царевиче вручаю матери его, царице Наталии и мужам совета испытанным» боярину Артамону Матвееву да князю Рамадановскому, да князю Борису Голицыну с боярином Абрамом Лопухиным, да боярам Кирилля Нарышкину, Федору Головину, Петру Прозоровскому, да иным боярам и князьям, коих царица с советниками на той и сберет. Все это медленно, с передышками продиктовал Алексей, следя, как против воли может быть неторопливо и четко выводил диаг слова на полях бумаги. Пока Титов дописывал, что ему было сказано, царь обратился к Федору. «Чай сам знаешь, сыне, слаб ты здоровьем. А женить тебя не поспел я, помру и неведомо. Даст ли тебе Господь потомство мужеско полу? Вот зачем велю о царстве и для Петруши. А в другое? Он, коли Бог ему век даст силен до боек у нас, даром что мал. Ни одного и сам ты мне сказывал. Вот, коли бы мне Господь такого здоровья послал... Трудно де царить царю слабому, недужному. Вот и станет, Петруша, как подрастет в помощь тебе. И с матушкой царицей. Знаешь, как блюдет она всех вас, детей моих. Не глядя, что не родные вы. Вот в чем последняя воля моя. Все вы слышали, так и исполнить должны. Крестом честным и Богом тебя, сыне, заклинаю. И вас, бояре. Ну, дописывай, Иваныч, что сказано. Я и руку приложу. Ох! И со слабым стоном, окончательно обессиленный от всех волнений и от напряжения, Алексей в полуобмороке откинулся на подушке, с которых поднялся было, обращаясь к сыну и боярам. Фёдор готов был ответить отцу, что свято исполнит его волю, но, увидев, что тот бледнеет и клонится на бок, крикнул «Что с батюшкой? Лекаря покличьте скорее, не как сам лел!» Кой-кто кинулся к выходу, Пётр хитрово впереди всех». Долгорукий и протопоп Василий подошли к постели, взяли руки царя, стали прислушиваться к его дыханию. Алексей, слабо вздохнув несколько раз, закрыл глаза и пересохшими губами еле внятно пролепетал. «Ничто так дух захватило. Царицу, Матвеева, детей повидать бы, Петрушу, что долго они. В единый миг, государь, я сам пойду, я мигом». И Долгорукий быстро вышел из-за «Унесло его вовремя», — негромко заметил Пётр Толстой Богдану Хитрово того, гляди, мешать бы стал. слыши Иваныч, подожди, не строчи», обратился он к Титову. Но тот уже и сам давно остановился на полуслове, как только поднялась сумятица у постели царя. «Надо бояре свое толковать, зачем пришли?» В полголоса обратился ко всем хитрово. «Гляди, как бы не взял Господь царя на глазах у нас. Ишь синеет весь, пусть бы поизменил волю свою». «Вести мы мешкать нечего», снова вмешался Толстой. «Вон половина его приказу записана». «Коли бы не смог и руки приложить, все царская воля, сказать свое нам надо!» «Сказать, сказать!» — откликнулись почти все так же негромко. Пророкотали и сейчас же смолкли, словно сами испугались своей смелости. Все понимали, что медлить нельзя, царская воля высказана перед лицом царевича, А если сам Алексей не изменит ее слабовольный, робкий, чистой душой Фёдор, конечно уж не решится поступить иначе, хотя бы и не осталось подписанного завещания от умирающего отца. Все понимали это, но никто не решался заговорить первым, дело было слишком важное. Много личных и общих интересов было поставлено на ставку, и можно было играть только очень осторожно, бить почти наверняка. Но и молчать нельзя». «Вон, кроме посланного Петра Хитрово за царицей и за лекарем, кинулся долгорукий еще несколько лиц из тех, что заведомо поддерживали Нарышкиных. Они разыщут, приведут всю ненавистную компанию И Матвеева, и иноземную стражу, из стрельцов Петровского полка. Весь план расстроится, все будет потеряно». «Эх, не будь Феди тут а тихо шепнул Толстой Богдану Хитрово. «Живо бы покончить можно. И вписать, что надо. И руку бы он приложил. А там кто что узнает» царревич поверил бы он такой. хиитрово только отмахнулся рукой от советчика там чтобы было ежели бы до Ты вот лучше дело царю скажи.